Глава тринадцатая. История Элла. Мылась я долго. Сегодня теплая вода не успокаивала, а наоборот, лишь сильнее дразнила разгоряченное тело. Грубо осушив себя полотенцем, я осознала, что в спешке не захватила с собой сменной одежды, благо на полке лежали пушистые белые халаты с вышитым логотипом гостиницы. Я надела один из них и поплотнее запахнула полы, подвязавшись мягким поясом. Подняла взгляд и стала рассматривать себя в запотевшем от влажности зеркале. Губы припухли от поцелуев, голубые глаза лихорадочно блестели, мокрые волосы были рассыпаны по плечам, а объемный халат только добавлял моей фигуре хрупкости. Наверное, так и должна выглядеть девушка, прошедшая обретение мужей. Вот только мне никак нельзя пока завершать эту связь. «Рейна, у тебя все хорошо?» — послышался из-за двери обеспокоенный голос Элиаса. «Да, иду», — немного нервно отозвалась я, направляясь к выходу из ванной комнаты. Открыв дверь, я вздрогнула от неожиданности, потому что Эл ждал меня прямо в коридоре, вальяжно подпирая стену. Блондин тоже был в халате, но у него он был небрежно распахнут на груди. «Я думал, что ты там решила утопиться от смущения». все же съязвил невыносимый блондин, и мне немалого труда стоило не отвести взгляд, признавая свои неловкости, смятения. Не дождешься, огрызнулась я, отчего Элиас тихо рассмеялся. Подхватив меня на руки, мужчина куда-то понес меня. Эл, я не готова сегодня продолжать твои игры, честно предупредила я. Не нервничай, Рейна, я уже понял, что все сладкое этим вечером досталось Дэйвиану, но завтра будет моя очередь. — сказал второй муж, продолжая куда-то меня нести. Мы прошли через гостиную на широкий панорамный балкон, где уже стоял накрытый на троих столик. Элиас усадил меня на одно из комфортабельных кресел, а сам расположился рядом. — А где Дейв? уточнила я, с удовольствием отмечая, что на террасе довольно тепло и нет ветра. Силовое поле едва заметно поблескивало, давая мне понять, как именно это место защищено от погодных условий. «Тебе меня мало?» — спросил Эл, явно снова потешаясь надо мной. Я нахмурилась и отвернулась, не желая быть объектом насмешек. «Ладно, не сердись. Извини. Когда я нервничаю, то несу всякую чушь. Дэви, он ушел купаться. В нашем номере две ванных комнаты», — примирительно сказал блондин. «Ты расстроен из-за того, что не стал мужем Биары?» — задала я вопрос, который меня тревожил с самого знакомства с этим язвительным мужчиной. «Не так сильно, как должен бы», — горько усмехнулся Эл. «Когда тебя привели в торжественный зал знакомиться, ты выглядел каким-то потерянным. Я боялась, что ты все же откажешься принимать итоги аукциона. Я видела, какими глазами ты смотрел на Биару. У тебя были чувства к кузине?» — припомнила я. «Би мне нравилось, но все было не так, как тебе показалось», — серьезно ответил Элиас. «А как? Объясни, пожалуйста». — попросила я, коснувшись тыльной стороны его руки. — Дело в том, что мне уже почти 49 лет, — удивил меня Элиас. «Сколько — Сколько? — пораженно воскликнула я, по-новому рассматривая мужа. — Мой блондин выглядел очень молодо, я бы не дала ему больше тридцати пяти лет. Колвейцы живут до 150 лет и старятся только в последние лет десять, но озвученный Элом возраст считается критическим для вступления в семью. Мужчине старше 50 практически невозможно найти жену. Это связано с гормональной перестройкой в организме. Ученые считают, что чем старше колвеец, тем труднее идет процесс настройки его организма на супругу и меньше шансов зачать потомство. Да, я знаю, что выгляжу младше, но это не меняет факта. «Я долго не задумывался о вступлении в семью, но в этом году осознал, что все мои друзья и коллеги уже нашли себе побратимов и жен, а я остался один», — пояснил Элиас. «А как же твои родные? Мне казалось, что основным развлечением всех родителей является устройство семейной жизни детей. Мы с мамой часто мечтали о том, как я стану взрослой и пойду на аукцион со своими избранниками», — с грустной улыбкой призналась я. Мои отцы погибли, они были военными, а мать, эта женщина от меня отказалась. Едва мне исполнилось десять лет, как она отдала меня в кадетское училище и больше никогда не интересовалась мной. Позже я выяснил, что Линелла завела новую семью, родила двоих девочек и счастлива. Именно поэтому мне было неожиданно больно, когда Биара так легко меня бросила. Отреклась, как от ненужной вещи. Опять. «Если честно, то я именно поэтому не хотел участвовать в торгах», — крепко сжимая кулаки, признался Элиас. «Боялся, что она тебя не купит?» — уточнила я, когда Эл надолго замолчал. «Нет, не поэтому. Я привык контролировать каждую мелочь в своей жизни, а аукцион предполагает некоторый элемент неожиданности. Мы обо всем договорились с твоей кузиной, составили брачный контракт. Я сам выбрал ее и клан де Румов. «Не могу сказать, что Биара меня обояла, но она хороша собой. За ее спиной стоит семья. С такими, как Би, я знаю, как себя вести. Осведомлен о ее слабостях и предпочтениях. Но знаешь что?» – неожиданно спросил Эл. «Что?» – послушно повторила я. «Я тоже рад, что так вышло. Ты и Дейв гораздо лучше и чище, чем Биара и тот безинициативный парень, которого Би выбрала вторым супругом». «Мне с вами на удивление хорошо», — подмигнул мне Элиас. Я нервно прикусила губу. Узнав историю своего блондина, я еще серьезней задумалась о том, что надо рассказать Эллу и Дэйву об отработке. Ведь если я молча улечу, то теперь уже страшно представить, как это воспримут мои мужчины. «Эл, я хочу...» — решилась я начать непростую беседу. Но именно в этот момент на лоджию вышел Дэвиан. В отличие от нас с Элиасом, полукровка переоделся в шелковую пижаму, но даже в такой сугубо домашней одежде выглядел грозно и внушительно. Я невольно бросила взгляд на губы, которые недавно целовала, и покраснела. — Вы меня дожидались? — спросил Дэйв, и, подойдя ближе, наклонился и чмокнул меня в щеку. — Давайте ужинать. Я голодный, как шес. Мама написала мне, что ты тоже практически ничего не ела. — сказал мой великан, накладывая мне в тарелку какой-то салат. — Да, я проголодалась, — отозвалась я, утратив решимость покаяться перед мужьями.